Глава 31. И что? Предлагаешь мне пойти у них на поводу и достать им эту проклятую чашу? Зло прищурилась я его отражению. Не вижу тут проблемы, раз уж все так сложилось. Пожал ведьмак плечами. То есть они победят. Не ты ли сам говорил, что подобным артефактам лучше оставаться там, где они спрятаны? Они являются в мир. «Победят, не победят, какая к хренам разница? Тебе что, важнее, сестру спасти? Или же гордыню свою соблюсти в целости и сохранности? А насчет последствий для мира?» Локин пренебрежительно скривился. «Не пофиг ли? Главное, чтобы нас потом не зацепило, а мир сам за себя». «Ну, конечно!» «Классическая позиция подлунного лишь бы нас не зацепила!» В сердцах выпалила я. «Ага. И устыдиться ты меня не заставишь!» Насмешливо скривился Данила. «Для нас важно спасти Лену, отдать чашу. Единственный способ это сделать». «Чего еще рефлексировать-то?» «Ответственность за последствия, да в жопу!» «Тебя принуждают, а значит, ты от нее освобождена. Весь спрос с Войтовичей. Мне очень хотелось согласиться. Где-то на поверхности сознания...» то инфантильной частью натуры, что всегда ищет как проще и соглашается почти совсем, лишь бы не вступать в противостояние. Но вот теперь под этой моей прежней, слабой, склонной к смирению во имя удобства и спокойствия оболочкой ворочалась дикая мощь еще и неизведанной полностью силы, и ее ответ в данной ситуации был «нет». «Не будет этим гадом Войтовичем чаши!» «Уж не до того, как я переберу все варианты избежать этого, вытащив сестру!» «Нет!» — повторила я свою мысль вслух, вытаскивая из кармана телефон. «Не готова я смиряться еще!» «Ожидаемо!» — с усмешкой прокомментировал Данила и добавил, беспардонно глядя в экран гаджета через мое плечо. «Напрасно!» А я, только уже ткнув на вызов, подумала, что Волхов сейчас наверняка плотно занят той смазливой ведьмой и, скорее всего, и не отве. Да, Люда, оборвал мои мысли его полный той самой, слишком мне знакомый хрипоцый голос, и сила моя встрепенулась от ревности и торжества одновременно. Он не один, но ответил сразу, как если бы ждал». «Мне нужно увидеться с тобой, и это очень срочно!» Не стала расшаркиваться я. «Пошлет так пошлет сразу, каждая минута ведь на счету!» «Смогу быть у тебя минут через двадцать!» Ответил Егор и оборвал связь. Но я успела услышать на заднем плане женское раздраженное восклицание. И новая волна мрачного торжества пополам со жгучей кислотой. «Отставить все это сейчас!» В своих не своих эмоциях я стану позже ковыряться, пока только действие. Знаешь, я бы мог встать в позу и запретить тебе обращаться к копу, сказал Лукин, когда мы уже ехали к моему дому. Но только совсем тупой учитель станет запрещать, заведомо зная, что запрет будет нарушен. Спасибо, что не запретил, поблагодарила рассеянно. «Тем более, что гораздо лучше будет, если ты сама убедишься в том, что черта с два майор станет тебе помогать». Как и не услышав меня, продолжил Лукин. «Неужели я как дурак стану распинаться, убеждая? И буду иметь бледный вид, потому как сомнения все равно останутся?» «Почему не станет?» «Проблемы подлунных копов не колышут, пока это простых человеков не задевает. Хотя у тебя, само собой, есть чем его заинтересовать». «Что, предложишь ему себя?» Я только сейчас глянула на ведьмака пристально и нарвалась на буквально полыхающий бешенством косой взгляд и будто заразилась им. «За то, чтобы спасти сестру? Да без колебаний!» Практически рявкнула я. «Какое у него право смотреть вот так и говорить таким тоном, будто я какая-то дешевка?» И только посмей мне сказать, что и сам не поступил бы так же. Разве не ты мне постоянно толдычишь, что секс — это лишь секс, и ничего сверх этого? Цели своих нужно добиваться любыми методами, а совесть и нормы морали — они исключительно для людей, коими мы не являемся. — О, ну надо же! Мой Василек хоть что-то усвоил! — хохотнул Лукин, мгновенно меняя агрегатное состояние. С на одобрение, за которым, однако, мне слышалось что-то еще. Разочарование. Себя я Копу точно бы не предложил, мы же оба с ним натуралы не сошлись бы. Ну, в общем и целом, ты права, целей можно и нужно добиваться любым способом. Дальше мы ехали уже молча, и до появления Волхова тоже и словом не обменялись. Алька только показался, пискнув про чай, но словив два тяжелых наших взгляда... Тут же, понимающий, потерялся в недрах дома. Майор Никифор пустил без доклада. Так что он просто появился в моей столовой и уселся за длинным столом напротив ведьмака, так как я расположилась во главе на максимальном удалении от обоих. Слушаю». Кивнул Егор, и я быстро пересказала ему все последние новости и события. «Не вижу повода для вмешательства отдела в данную ситуацию». Своим обычным безэмоциональным тоном заключил он, дослушав меня. «Даже если в процессе дознания будет установлен факт неполной добровольности девушки, то помочь ей...» «Моей сестры...» Процедила я, перебивая его, глядя исключительно прямо перед собой. «Эна Волхова и не наверняка торжествующего ведьмака». «Это моя сестра, и зовут ее Лена». Она глухая от рождения и совершенно беспомощная. Стесняется говорить с посторонними и вовлечена в это, потому что вампирские сволочи хотят заполучить долбаную чашу первого. Она человек, которого подлунные захватили и используют. Так что это твоя прямая, черт возьми, обязанность спасать таких, как она. Люда, я мог бы ткнуть тебя в то, что отсутствие силы... «Люда, я мог бы ткнуть тебя в то, что отсутствие силы не делает твою сестру неподлунной. Учитывая, в какой семье она рождена, но не стану этого делать. Вся тот же ровный голос, за который мне остро захотелось запустить, чем попало в его голову. Его бесстрастное красивое лицо, в которое я сейчас отказывалась смотреть. Я буду говорить о другом». Прямые обязанности отдела – ограждать людей от действий подлунных, расследовать их преступления против людей и стремиться к снижению жертв среди них же. Хоть мы и отдаем себе отчет, что совсем избегнуть их невозможно. Но самая наша главная функция – не допускать взрывов насилия, то бишь принуждение к соблюдению относительного мира. Если я вмешаюсь в это дело и устраню Петшу Вайтовича, Обвинив в насильственном захвате твоей сестры условно человека, то весь гнев его, клана и Антонии в частности, обратится против отдела, то бишь против людей. Они посчитают, что руки у них развязаны и прольются реки крови. Вам по одной из самых тяжело смиряющихся раз подлунных, и для резни им нужен лишь крошечный повод. Прецеденты уже были и неоднократно. «Конечно, каждый раз нам удается их утихомирить и загнать в исходные рамки, но всегда это оборачивается массой жертв. Теперь скажи мне, Люда, должен ли я развязывать бойню в городе ради того, чтобы вырвать из лап вампира девушку, пусть и крайне дорогую тебе, для которой есть большая вероятность уже слишком поздно спасаться?» «То есть ты тоже считаешь, что я должна покориться и добыть им чашу?» А вот тут точно нет, и по тем же практически причинам. Появление, точнее возвращение в оборот, настолько опасного и могущественного артефакта, то чему я обязан и буду препятствовать любыми методами. Ибо оно может стать поводом для небывалого конфликта среди подлунных, неизбежно вовлекая в это и людей. «Любыми? Вот теперь я посмотрела ему в лицо. Убьешь меня, если придется!» «Это слишком радикально, Люда. Он тебя запрет где-нибудь на недельку до того момента, пока спасение Лены не окажется неактуальным действием». «Выходит, я еще и подставилась, попросив у тебя помощи». Желчно процедила я сквозь зубы, боясь дать вырваться полыхающей внутри ярости. «Радуйся, Лукин, ты прав, оказался». «Радоваться повода не вижу», — буркнул тот в ответ. «Да и делать пессимистические выводы насчет меня и ситуации в целом я причин не усматриваю». Невозмутимо продолжил Егор. «Во-первых, необходимо изначально оценить состояние твоей сестры при личной встрече. И если оно еще не безнадежно, то возникает во-вторых. Напоминаю, Люда, что у тебя в должниках есть Навий, для которого убийство Петши не станет никакой проблемой» и последствий бояться причин нет. Ничего ему вампы в отместку сделать не смогут, ничего. «Нави в должниках», — проворчал ведьмак, качнув головой. «И почему я снова не удивлен? Мой Василек и ее бесконечные сюрпризы, да? Почему не смогут?» — спросила у майора, проигнорировав и ехидное замечание Данилы, и это нарочитое «мой». «Убить уже мертвое нельзя». «Нави являются, по сути, бессмертными сущностями. Можно разве что, скажем, прекратить его существование, но средствами для этого конкретного обладает исключительно наш отдел. Никого близкого в этом мире у Нави не осталось, так что и им отомстить невозможно. Адрес Мейхровича напомнить? Да, я не особенно запомнила, как мы ехали. Ты можешь позвонить ему и предупредить о встрече?» попросила и тут же внутренне поежилась. «Не будет ли то, что я обращусь к Гнату Ивановичу через посредничество Волхова выглядеть как своего рода принуждение? Он же сам только что упомянул о наличии у отдела средств для прекращения существования. Хотя с моральными аспектами я разберусь постфактум. В конце концов от всей души попрошу прощения у Мейхровича». Я позвоню и сообщу, что ты приедешь. А этим временем нанесу визит Войтовичам, чтобы оценить состояние твоей сестры». «Нет», — мигом вскинулась я, — «я с тобой поеду». «Хреновая идея», — заявил ведьмак. «Нельзя тебе туда ездить». «Вынужден согласиться», — сухо кивнул Егор. «Посещать дом Петши тебе не стоит». «Почему?» — изумилась и насторожилась я. «Да чтобы эти двое хоть в чем-то соглашались друг с другом!» «Потому что...» — отмахнулся ведьмак. «Это не ответ. Должна быть очень весомая причина для того, чтобы я доверила оценку состояния сестры». «Люда, ты умеешь разбираться в степенях зависимости жертв вампиров?» — перебил меня майор. «Нет, но я...» «Я знаю мою мелкую. Я должна почувствовать и разобраться...» «Эмоциями своими ты также владеешь, неважно», — продолжил монотонно Егор, заставляя скрипнуть зубами от злости. «Значит, есть большая вероятность возникновения конфликта во время посещения. Это первое». «Второе. Мой визит логически обоснован просто проверка твоей жалобы на неправомерные действия вампов». «Согласен», — поддакнул Лукин, снова изумляя меня настолько, что даже ярость отступила. «Появление Купа с официальной проверкой заявы, или же мое, как твоего опекуна, представителя и защитника твоих прав, логично и предсказуемо. Личный же твой визит в дом этого Петши будет мало того, что небезопасным, так еще и нелогичным». «Верно», — кивнул Волхов, и у меня волосы зашевелились. «Что там творится?» Зарычала, поднимаясь из-за стола и чувствуя, что готова сорваться и бежать туда. «Пофиг, что не знаю еще куда!» «Василек!» — отзеркалил мое движение Данила. «Люда, то, что обычно творится с девушками в доме этого мерзавца Вайтовича, не имеет никакого отношения к тому, что будет с твоей сестрой!» Егор не поднялся, но уставился на меня цепко и тяжело, будто стремясь удержать на месте этим взглядом. Ты ведь отдаешь себе отчет, что твою сестру используют лишь как рычаг воздействия на тебя. Она не рядовая, обращенная для Петши. Поэтому, если не смогут использовать с данной конкретной целью, то, скорее всего, устранят за ненадобностью и в наказании тебе». «Офигеть! И, по-твоему, меня такая перспектива должна наполнить спокойствием и помочь справиться с эмоциями?» «Однозначно, Люська!» Просто смерть лучше, чем роль, способная жить хоть вечно. Продажные шлюхи, и покорные исполняющие любой... Любой каприз клиентов, которых превращает белобрысый ублюдок своих надоевших женщин. Поэтому тебе нечего ездить в его дом и видеть, что там происходит. От приступа нахлынувшей дурноты меня согнуло. И пришлось упереться ладонями в столешницу и продышаться. И вот этому... «Вот такой твари вы позволяете жить и дальше бесчинствовать!» Частично справившись с собой, я подняла глаза, горящие от готовых хлынуть слез на майора. «Это ваше долбанное принуждение к миру!» В ледяных голубых глазах его вспыхнуло жгучее пламя, но так кратко, что могло лишь померещиться мне. «Именно так!» — отчеканил Волхов. Единичная погубленная судьбы в обмен на сотни тысяч сохраненных спокойных жизней людей, даже не подозревающих, с кем и чем живут рядом. У всего есть цена, Люда, ты ведь и сама это уже знаешь». «Знаю», — буркнула первая, отводя глаза. «Мой упрек и злость не по адресу. Не Егор так устроил этот мир, что подлунный, что существующий при свете солнца». Не в его силах все радикально изменить, да и не в чьих, наверное. За любое нарушение пусть и жестокого, но равновесия и стабильности последует расплата кровью. Чаще всего совсем не тех, кто его нарушил. А я не отношусь к числу эдаких вождей по натуре, что считают чужую кровь неизбежными расходниками для задуманных ими изменений. «Ладно, тогда давайте действовать по плану». «Меня Данила везет к Навию, ты едешь к Вайтовичам, так?» «Все верно, выдвигаемся, время дорого», — поддержал майор и поднялся. «Эй, Люда, обязательно надень тот оберег, что я дал тебе перед визитом к Мейхровичу». «Нави, они...» «В сущности, с иным восприятием и логикой поступков». «Хорошо», — кивнула, припоминая, где же у меня припрятан тот заскорузлый кожаный ремешок с узлами и бусинами, — Альке спросить надо. Дашь взглянуть? На удивление спросил, а не потребовал ведьмак уже в салоне авто, когда мы выехали. Я дернула вниз рукав и продемонстрировала ему подарок Егора. Ведьмак глянул, бегло, притормозил, хлопнул по тумблеру, включая свет и протянул руку, ухватить меня за запястье. И тут же ее отдернул, будто обжегшись и присвистнул. Ха, Коп у нас склонен к необычайной щедрости, да?» — ухмыльнулся он. «Почему ты так говоришь?» «Потому что эта невзрачная штучка по стоимости превышает, ну, скажем, бриллиантовое колье до пупка длиной, Василек. Очень-очень старый и могучий оберег. К тому же, как я предполагаю, сплетенный возможностью удаленного открытия портала, чтобы выдернуть тебя в момент угрозы жизни». «Я читал, что такие штуки раньше могущественные маги и ведьмы создавали для своих детей, еще не владевших силой, но или для любовников из числа людей. Возлюбленных!» — на автомате прошептала я. «Чего?» «Я говорю, что наверняка подобные силы вещи создавались для тех, кто правда дорог, а не просто для любовников. Может и так...» После секундной заминки и раздраженного взгляда буркнул Лукин. «Но это уж точно не наш случай». «Юноша вам бы я входить не советовал», заявил Даниля Игнат Иванович вместо приветствия, встретив нас, как и в первое мое посещение, на пороге. «Не искушайте меня. Людмиле я не опасен, луной клянусь, а вот если вы добровольно переступите мой порог...» «Гарантировать того же не смогу. Жду в машине», — проворчал Данила, и совсем уж тихо мне. «Василек, думай над каждым словом и не дай уже себя сделать обязанной». «Людмиле, нечего опасаться подобного от меня, юноша!» Мягкий стариковский голос мгновенно обратился жутким рычанием монстра. Кожа хозяина дома потемнела, и он прибавил в росте. «Даже пожелай ей нанести вред. Такая древняя кровь и чистая душа мне не по зубам». «Чистая душа?» Усмехнулась я, очутившись уже на его уютной кухне. «Я к вам пришла, чтобы эту свою душу как раз запятнать, Игнат Иванович. Не буду ходить вокруг да около. Я пришла вас просить убить для меня вампира Петшу Вайтовича». Бледно-желтые, почти бесцветные радужки мужчины залило той самой пугающей чернотой, но он моргнул и вернул себя к исходному благообразному состоянию. «Могу я узнать, за что?» — спросил, наливая мне в кружку чай. «Да, конечно». И рассказала ему о похищении Ленки, избегая, однако, любых упоминаний о Гарпии, Филимонове и Чаше. «Правильно ли я понимаю, что рассказать мне абсолютно все вы не вольны?» — уточнил он, выслушав, не перебивая. «Верно, я очень во многом не вольна в этой ситуации, Игнат Иванович. Стоит ли тогда упоминать об ущербе чистоте вашей души, если нового выхода вам не предоставлено другими? Впрочем, это всего лишь болтовня, на которой у нас еще будет время. Если вы сделаете мне честь общаться и дальше, после того, как увидите... «В деле, так сказать». «Я?» Попыталась подскочить возмущенно, но Нави остановил меня одним лаконичным и очень каким-то веским жестом руки. «Не давайте никаких обещаний сейчас, Люда, и давайте к делу. Вы видели меня в иной ипостаси, так?» Я кивнула, подтверждая. «Но вы видели меня в ограниченном в действиях и агрессии состоянии». «Как только я перейду по-настоящему в боевую форму, никому лучше не находиться в пределах моей досягаемости. А я должен буду в нее перейти, потому как столь старый вампир, как Петша, совсем нелегкая добыча». «Добыча. И это о создании, что является, по сути, одним из наделенных дикой силой и влиянием иерархов среди подлунных, как я понимаю». «Вы, Люда, еще могли бы избегнуть моего нападения, потому как Нави вам не помнит вас. И то, что вы сделали, на стопроцентной гарантии я бы не дал. Но я чую, что вы носите дополнительную защиту. Предполагаю, с подачи майора Волхова, так что в безопасности. Но больше никто. Мы понимаем друг друга. Да. К тому моменту, как вы покончите с Вайтовичем, нас не должно быть рядом, так?» «В идеале вас не должно быть рядом и к моменту начала действа. Но я понимаю, что это вряд ли возможно. Так что я обещаю, что устраню вампира и его сопровождающих, что обязательно будут. А вот уйти как можно скорее будет исключительно вашей задачей. И я стану отнюдь не вашим союзником в этом». «Поняла. Хорошо, Люда. Тогда запишите мой номер для связи, пожалуйста. Я прибуду сразу же, как вы призовете». «Спасибо». Я подскочила и потянулась на эмоциях пожать ему руку, но Игнат Иванович отступил. «Не стоит предвкушение», — лаконично пояснил он. «И это не повод для вашей благодарности, как и не должно быть причиной моей алчной радости, но однако же она есть». «До встречи, Людмила».